Глава 22. Парламентёрами оказывается пара мужчин. Один из них смутно знаком. Я точно видел его раньше. Правда, не могу вспомнить где и при каких обстоятельствах. Рядом с ним уже стоит Рахар. В стороне еще несколько наших солдат недобро поглядывают на эту парочку. Когда подхожу к ним, тот, которого я точно не знаю, начинает говорить. В первую очередь хочу напомнить, что полковник Рахар гарантировал нам безопасность на время переговоров. Пожимаю плечами. Вы все равно все умрете. Какая разница, прямо сейчас или чуть позже. А потом мои люди отыщут ваши семьи и уничтожат всех, кто вам дорог. Мужчина откашливается, разглядывая мою залитую кровью одежду. Потом бросает быстрый взгляд на Микку, которая выглядит не лучше, и обращается ко мне. «У меня предложение от нашего командования!» Кривлю губы в усмешке. «И кто это? Ваше командование?» Слегка поколебавшись, тот отвечает. «Генералы Кравниц и Мено, они просили сообщить вам, что в их руках Танфо и Круацина, плюс кристаллы Разум Спашина и Карвалес Если вы попытаетесь начать штурм дворца, все они безвозвратно погибнут». Внутри появляется дикое желание прикончить обоих на месте. С трудом сдерживаясь, задаю вопрос. «Предположим, мы не пойдем на штурм этим днем. Что дальше?» «Они серьезно рассчитывают выжить?» Парламентер какое-то время молчит. Потом вздыхает. «Отвечать на такие вопросы не в моей компетенции». «Интересно, эти двое связаны магической присягой?» или действует по своей собственной воле. То есть вы прибыли только ради того, чтобы сообщить мне о заложниках?» Тут кивает, и я снова скалю зубы, делая шаг вперед. Приблизившись почти вплотную, тихо говорю. «Ты же понимаешь, что ни у кого из вас нет шанса выжить. С мятежом за пределами Схердеса мы уже разобрались. И если допросы покажут, что в этом замешаны Хердесы...» то они начнут умирать. А в Империи появится новая высшая аристократия. Ваш единственный шанс — сложить оружие и надеяться на милость Императора, то есть меня. Представитель противника мрачно смотрит на меня, но молчит. Похоже, все-таки связаны присягой. Потому как мимика подсказывает, что ответить он хочет, но не может. Раз так то вытащить из них что-то будет проблематично. Отступаю назад, окидывая взглядом эту пару послов. Никто из них так и не представился. Возвращайтесь. Передайте, что мы не станем атаковать. Конечно, если вы не отключите антимагический артефакт. В таком случае дворец будет уничтожен немедленно. Парламентеры разворачиваются и в сопровождении призванных отправляются обратно. А рядом звучит голос Микки. «Ты им веришь по поводу того, что во главе заговора стоят Кравницы Мено?» «Пожимаю плечами. Вопрос сложный. Если посланцы были связаны присягой, то могли заявить что угодно. С другой стороны, у меня на руках есть факты. Спашину разнесли голову прямо у нас на глазах, если ты помнишь. Значит, остается только вариант с Мено. К тому же...» Тадеш вряд ли бы стал блокировать магию и лишать себя преимущества. Вот с Кравницем непонятно. Но в любом случае он либо с заговорщиками, либо мертв. Как вариант в плену. Это не так сильно меняет расклад. Призванная на секунду молчит, а потом задумчиво уточняет. В теории Тадеш мог сам взять под контроль Мено и Кравница, а потом инсценировать свою гибель. Вернее, умереть по-настоящему – чтобы сразу вернуться в новое тело. Удивлённо хмыкаю. Такого полёта фантазии я от Микки не ожидал. Какое-то время раздумываю, но в итоге отрицательно качаю головой. Если только совсем в голой теории. На практике мы запросто могли прихватить кристалл Спашина с собой, что, во-первых, лишило бы его возможности управлять ситуацией, а, во-вторых, подвергло бы риску Взрыв гранаты или снаряда, случайный удар холодного оружия, чьё-то заклинание, и вот его кристалл гибнет вместе с одним из нас. И повторюсь, антимагический артефакт тоже с ним никак не увязать. Пару секунд та размышляет, а потом кивает своим собственным мыслям и задаёт вопрос. «Что будем делать? Ты действительно хочешь отказаться от штурма?» Тяжело вздохнув, бросаю взгляд в сторону громады императорского дворца. Если они не лгут, то у них и правда сразу четверо заложников. Атакуем и их прикончат. Но надо быть готовыми к отключению антимагического артефакта. Если они его вырубят, значит решили уйти порталом. Тогда выход остается только один: уничтожить дворец, невзирая на обстоятельства. Выдаю детальную инструкцию Рахару у которого пока так и остается осколок. Второй у Айласа, который постоянно рядом с ним. Пока вместе с Микой шагаем к соседнему зданию, которое выбрано в качестве временного штаба, понимаю, что Фостен тоже, скорее всего, мертв. Когда оказываемся внутри, какое-то время размышляю, пытаясь понять, как быть дальше. Ситуация патовая. Мы не можем атаковать без риска для заложников, а противник находится в осаде. При этом у них как минимум около двух тысяч солдат. Запасов еды и воды хватит на сутки, может быть, на двое. Потом кормить всю эту ораву станет нечем. Но расклад это сильно не изменит. Разве что кто-то из них решит пристрелить своих командиров и заработать прощение. Конечно, если те не возьмут всех под контроль при помощи магической присяги. Хотя они же не могут, пока действует артефакт. А значит... Еще минут десять обдумываю свой план, рассматривая его под разными углами. После чего набрасываю новое письмо старшему Танфою и отправляю к нему вестового. Приказ очень прост. Постараться выяснить, какие именно части были отправлены ко дворцу, поднять списки личного состава и попытаться отыскать их родственников. Всех, кого выйдет найти, доставить в столицу. У Освана есть маги, владеющие портальной магией. Они в состоянии обеспечить техническую часть вопроса. Помимо этого, постараться найти родных Мено и Кравница. Плюс всех штабных офицеров, которые были на смене. Не факт, что все они замешаны, но кто-то из них точно на стороне заговорщиков. Изначально собираюсь так и остаться поблизости от осаждённого дворца. Но обстоятельства диктуют свои условия. Сначала приходит ответ от Хёрдиса, который просит меня прибыть к нему. Если войска Свезальда, как и его собственные, подчиняются Освану, то вот с остальными имеются определённые проблемы. Армейские командиры отказываются выполнять приказы аристократа, пока не убедятся, что он действительно на стороне императора. А солдаты некоторых других домов еще более нестабильны. Около 20 тысяч человек так и сидят в круговой обороне, не желая никому верить, пока сами не взглянут на Кирноса Первого. Приходится отправляться за пределы Схердеса, прихватив с собой один из осколков. Перед этим отправляя группу солдат проверить, что там с посланниками республиканцев. Прямо сейчас это не так важно, но если они мертвы, то разбираться с провинциями, которые находятся под контролем мятежников, станет намного сложнее. На то, чтобы встретиться с командирами всех частей и подтвердить, что Осван Танфой действительно отдает приказы именем императора, уходит около двух часов. Что интересно, действия того состава, что нам вкололи, проходят. Я пробую запустить простенькую нотную связку, и меня не валит с ног. Потом проверяю еще на одной, помощнее, и, решившись, подключаюсь к части артефакта Схаса. На месте меня не сжигает, ощущения нормальные. Значит, теперь мы с Микой снова можем полноценно участвовать в боевых действиях. Странно, что заговорщики сразу не убили нас этой отравой. Единственное мое предположение. Возможно, я был нужным живым. Но тогда в чем смысл всех последующих действий? Один из гвардейцев, явно связанный магической присягой, пытался меня убить. Если проанализировать всю ситуацию, то и потом меня не раз пробовали прикончить. Правда, там можно списать на неразбериху. У организаторов заговора явно что-то пошло не по плану. Иначе мы бы просто не выбрались». Пока мы находимся за городом, постоянно поглядываю в сторону Схердеса, ожидая, что в любой момент может проявиться работа нотной связки, уничтожающей дворец. Но пока там все тихо. От инспекции войск есть и свои плюсы. Я получаю возможность организовать работу на месте и контролирую выполнение своих приказов по поводу поиска родственников-мятежников. Здесь же... На месте организую временный штаб, в который входит десяток офицеров, бывших во время мятежа у себя дома и точно не замешанных в происходящем. Каждого мы с Миккой проверяем при помощи нотных связок, забираясь в их разум. Ограничиваемся установкой на честность в плане ответов, чтобы не вывести из строя оставшиеся кадры. По итогу я получаю хотя бы какой-то организационный центр, способный планировать действия войск. Размещаю их прямо здесь, в одном из полевых лагерей. Первоочередная задача — разделить по группировкам войска, которые стоят под городом, получив четкую структуру, которой можно управлять. Сейчас тут творится какой-то хаос. Структурированы только солдаты Танфоя, да и те, разбитые побригадно. Плюс отряд подгорных — которые размещены отдельно от остальных и находятся под командованием Кольда. Изначально, думаю, отправить их в столицу. Около тысячи опытных бойцов, половина из которых в той или иной степени знакома с рунной магией. Но именно этот момент меня и останавливает. Пока действует антимагический артефакт, они будут намного эффективнее здесь. Помимо локальных задач, необходимо восстановить связь с нашими группировками на севере и западе. Вернее, как таковая, связь есть и сейчас. Но вот управление частями отсутствует более, чем полностью. Командующие фронтами не понимают, что происходит в столице, и пока опасаются выполнять поступающие распоряжения. Эту проблему я решаю. Сам выйди с ними на контакт при помощи артефакта связи. Но вот со всем остальным придется разбираться новосозданному штабу. Небо постепенно светлеет, пусть и затянутое свинцовыми тучами, а столица, в которую мы возвращаемся, начинает оживать. Самые отчаянные из предпринимателей открывают заведения, несмотря на очередной раунд боев, которые в последнее время стали для жителей Схердеса чем-то привычным. Те, кто хотел, уже уехали. Остались горожане, у которых не было возможности покинуть столицу. Сейчас в городе три пехотные бригады, накрывшие город сетью патрулей, чтобы обеспечить поддержание порядка. С этой же целью на улицы выведены полицейские, бывшие в участках. Центральный аппарат полиции находится в дворце и, скорее всего, был полностью уничтожен. В этот момент вспоминаю о всех остальных министрах, тоже находящихся в императорском дворце. Я только что потерял все правительство. Или почти все. Возможно, кто-то из них на момент начала мятежа был дома, а не на службе. Прибыв на место, даю команду проверить резиденции всех членов правительства и найти живых. Принимаю от Рохара доклад о ситуации. Окруженные мятежники активность не проявляли. Но и паники среди солдат не наблюдается. Странно. Я рассчитывал, что хотя бы какая-то часть поймет, что у них нет шансов. Но пока ни одного дезертира не было. Есть и хорошие новости. Посланники республиканцев живы. Правда, не совсем понятно, когда теперь получится организовать операцию на севере. Новость про столкновение была приманкой, на которую меня выманили. Но там и правда в любой момент может начаться открытый конфликт. Микка забирает второе осколок у Айласа. Теперь за контроль над ситуацией отвечаем мы с ней. Но тут все просто. Если заговорщики вырубят антимагический артефакт, то один из нас, в тот момент стоящий на дежурстве, накроет его пространственным карманом. Глобально. И не оставит от постройки ровным счетом ничего. Максимально эффективно в нашем случае. Единственное, что меня смущает — вероятность открытия портала до того, как мы нанесем удар. Плюс артефактная защита дворца, часть которой создавалась еще при Схессе. Айвенда и его предшественники не стали уничтожать ее. Какой-то процент установленных артефактов уже давно не работает, но что-то из оставшегося может доставить проблемы. Время тянется непривычно долго. Я принимаю доклады, отдаю распоряжения и наблюдаю за дворцом, гадая, кто именно стоит за заговором. На ум лезут какие-то безумные мысли о том, что это могут быть чудом уцелевшие схоры или кто-то еще из родственников Рена. Кто знает, сколько еще человек могло жить на болотах, прячась по углам. Стараюсь отстраниться от этих мыслей, Но потом, цепляясь за одну из них, в окружении Болрана были схоры. Раз он выжил и сохранил под своим командованием какое-то количество солдат, то есть вероятность того, что серокожие тоже остались живы и сейчас на севере. Рядом с солдатами, которым сёстры с Хас промыли мозги. Чем дольше обдумываю расклад, тем больше он меня беспокоит. И предложение дипломата о совместных действиях уже не кажется настолько хорошей идеей. Возможно, он сам считает, что все обстоит именно так, как говорит. Но непонятно, кто именно стоит за всем этим раскладом. С другой стороны, сейчас я не вижу для схоров ни одного варианта, который привел бы их к победе. Будь я на месте их лидера, дал бы команду возвращаться к подпольному режиму. Набрасываю в голове варианты развития ситуации. Но до того, как разрешится вопрос с осадой дворца, предпринять что-то все равно не получится. А вот потом надо будет подумать, как быть с северянами. Кажется, что этот день никогда не закончится. Но в конце концов мне докладывают о том, что первые партии родственников-мятежников уже прибыли. Не так много, как хотелось бы. Всего около ста человек. Но, учитывая скромные ресурсы, которыми может оперировать штаб, это уже неплохой результат. Правда, вот никого из семьи Кравницы отыскать не удалось. У него была сестра и племянник, но их дом оказался пустым. Ошалевшие от открывшегося портала и высыпших оттуда бойцов, соседи тоже ничего интересного рассказать не смогли. Мол, пару дней назад перестали видеть их семью, дом с тех пор стоит закрытым. Куда они могли уехать, неизвестно. Ещё какое-то время размышляю. Потом решаю, что всё-таки пора действовать. Окинув взглядом Рахара и Мику, вместе со мной, слушавших доклад, озвучиваю детальные инструкции. После чего выхожу наружу. Наконец я могу что-то сделать, а не просто ждать, шагая из угла в угол. Около получаса уходит на подготовку. А потом я уверенно направляюсь к позициям наших солдат.